Под номером 3 в перечне работ числился перевод того самого столичного трубочного завода. Тоже в Тамбов. Хм. Не повезло городу. Великий князь Александр Михайлович, вполне успешно отжимающий у военного ведомства бывший Шесткинский пороховой, явно поглядывал и на трубочный завод, судя по тому, с какой настойчивостью он пробивал его расширение. Странно. Вроде бы флотские снабжаются со шлесельбурских пороховых заводов. А вот директорат ше заводов финансово обидел Ботсмана. Жадность трождает бедность. Однако самым примечательным в большом казённом подряде было не строительство новых пороховых заводов, и даже не явно проглядывающие намёки на небольшие дополнения к уже подписанному и прошедшему высочайшее утверждение госконтракту Кое-кто в Морведе явно раскатал свою великокняжескую губу на почти доведенную до ума технологию тонкостенных снарядов и еще ряд вкусных новинок, загодя подготовив почву для их приобретения. Действительно, а чего бы и не породить родному флоту, если с каждого родения карман так приятно тяжелеет? Но даже так, Григорию было очень удивительно читать о почти противоестественном союзе Сандро, Ванновского и Витта. Вдруг озаботившихся тем обстоятельствам, что Российская империя почти не имеет своего производства азотной кислоты и сырого толуола, и совершенно недостаточную выделку кислоты серной. Более того, оказывается, Столь необходимые компоненты для производства пороха и взрывчатки Империя почти целиком закупает в Англии и у промышленников Второго Рейха. А вдруг война? хором вопрошали морские, военные и финансовые министры. И кто тогда будет виноват? Такую постановку вопроса генералитет и заслуженные адмиралы поняли абсолютно правильно. Вовремя, а лучше с загадё прикрыть собственный зад это святое. Так что молодому государю, императору, предоставили все необходимые всеподданнейшие доклады и соображения, выводы соновных комиссий и заслуживающих доверия специалистов. МВ 250, ВВ 600, Головарт 200, Главы интендант Упер изначально 900, благодаря Горенину и Купельникову удалось снизить в половину. Минфин 300.000. плюс по три процента лично Кащею и Боцману, чертово германское лобби. Почти два миллиона взяток одним только чинушем получается. Вот ведь жрут и рылы у них не лопается. В результате столь острого приступа державного мышления и патриотизма Гос контракт дополнился перечнем так называемых заготовительных химических производств, необходимых для нужд казённых заводов по выделке пороха и взрывчатых веществ, коеи также поручалось спроектировать, отстроить и торжественно сдать под ключ генеральному подрядчику, причём размеры и производительность будущих химкомбинатов были указаны как-то уж очень невнятно и размыто. Явно оставляя простор для возможных злоупотреблений или сделав себе мысленную пометочку насчёт того, чтобы уточнить столь интересный момент, Гриша раскрыл предпоследний разворот бюллетеня, как раз посвящённый тому, каким образом империя предполагала оплачивать запросы своих доблестных защитников. Собственно, тут всё было просто и даже в чём-то примитивно. Частично деньгами, но в основном передачей в собственность русской оружейной компании из рядного куска казенных земель в далекой Казанской губернии. Места там были в основном дикие, как и полукачевое население. Так что ценник за мерную десятину назначили такой, что дешевле было только даром. В результате такого бартера на баланс срок должны были упасть земли в пяти уездах Казанской губернии, плюс изрядный кусок Богульминского уезда и из соседней Самарской тем самым выводя пайщиков оружейной компании, в числе которых был и сам Григорий, в крупнейшие частные землевладельцы Российской империи. Или не выводя, если компания-подрядчик с треском разорится, не осилив взятые на себя обязательства, хотя в последней возможности мужчина предпочитал вообще не думать. все целое полагаясь на таланты друга и командира размыть, так сказать, через дружественные нам банки. К сожалению, движение такого капитала полностью скрыть невозможно, но Вениамин Ильич, это не имеет смысла. Рано или поздно все заинтересованные лица узнают конечного получателя всех сумм. Вместе с тем, было бы настоящим преступлением не украсить предложенную вами схему несколькими дополнительными завитками. К примеру, устроив внеплановую проверку у кое-каким нашим контрагентам. Что скажете? Полностью поддерживаю. У меня уже давно вызывают подозрения некоторые освидетельства в циферблат каменных часов, долгин едва слышно вздохнул. Да, любит кое-кто поговорить, любит. Прямо хлебом не корми, только дай растечься мыслью по древу. А в бюллетене-то всего одна страничка нечитанная осталась. Хотя особой нужды портить глаза и не было. Гриша уже давно знал, что весь земельный аванс и окончательный расчёт рок передавала в аренду русской аграрной компании для устройства одного большого агропромышленного комплекса. Это если официально, а ежели неофициально и совсем даже секретно, то были планы вдумчиво поковыряться в земле бурельными вышками, выискивая чего-нибудь полезное в хозяйстве. Особенно много этого самого полезного предполагалось найти возле деревеньки Альметьево и уездного городка Бугульмы. Открытое возле этих населённых пунктов Ромашкинское нефтяное месторождение является одним из крупнейших нефтяных месторождений в мире. Как и предполагалось, нефти там нет, но ничто не мешает нам по итогам следующего финансового года показать хорошую прибыль. Я подробнейшим образом изучил предложение Арчибальда Вениаминовича и, в принципе, не возражаю, запнувшись на половине фразы, князь нахмурился, затем подтянул к себе ежедневник и с минуту в нем черкался, выводя какую-то непонятную схемку. — Ага. Так вот, возражений нет. Однако вопрос безопасности этого проекта, на мой взгляд, проработан совершенно недостаточно. Вениамин Ильич энергично кивнул показывая, что замечание услышано, и продолжил. С увеличением числа подставных компаний особых сложностей не предвидится. Более того, у меня есть кое-какие идеи, как перенаправить всех недовольных в сторону некоторых наших американских партнёров. Аккуратно отложив бюллетень на столик, Долгин порыскал взглядом по сторонам и подтянул к себе слегка устаревшую, но всё ещё актуальную ведомость сверхсрочных ассигнований по разделению компаний по состоянию на ноябрь месяц текущего года. Лениво пролистал, выискивая что-нибудь интересное, но вы, как и прежде, основные траты уходили на материальную помощь переселенцам и работникам Дальневосточной компании, пострадавшим от наводнения в Забайкалье. Едва свежа отстроенную казённую железную дорогу не смыло, между прочим, это весной. А с конца лета пришлось хорошенько потратиться на открытие и содержание дополнительных лагерей интернатов для крестьянских детей в губерниях, подвергшихся плановому неурожаю и голоду. Плановому не в том смысле, что его кто-то организовал. С этим вполне справилась сама матушка-природа, и до крайней степени истощённые пахотные земли крестьянских общин А просто ну ожидаемому. К счастью, голод 1897 года сильно уступал по масштабам своему предшественнику начала 90-х, охватив всего 13 губерний империи. Вообще-то неурожай частично задел ещё Киевскую и Подольскую, плюс хорошо так прошёлся по области Войска Донского, но им помощи не планировалось совсем. Как совладелец Огреневского концерна, Господин Долгин такой подход только приветствовал, а как уроджённый оренбургский казак, откровенно злорадствовал, потому что в его родных местах никогда не любили данцов, да и кубанцев тоже, не без оснований считая, что тамошние служивые порядком зажрались. Что же касается Киева и Каменец-Подольского, то все непременно. Ну что ж, позвольте отклониться. Александр Яковлевич, Григорий Дмитриевич, всего хорошего, Вениамин Ильич. Едва дождавшись, пока юрист прикроет за собой дверь, вернувшийся из свадебного путешествия молодожен покинул кресло, дабы поприветствовать друга, с растущим удивлением наблюдая, как тот с кряхтением и едва слышными ругательствами выбирается из-за своего рабочего места и подхватывает в руки третью ногу. — Командир, я что-то пропустил? Выразительно покосившись на массивную трость с вычурной серебряной рукояткой... Долгин натянул на лицо то самое выражение, с которым некогда стрелял по бедным контрабандистам. Точнее, богатым, но только до встречи с... в общем, не важно. — Тренировку мою ты пропустил, Гриша. — Ну? Вздохнув и покрутив в ладони увесистую тросточку со спрятанным внутри клинком. Собственно, других у него и не водилось. Александр нехотя пояснил. — Есть у тебя в пятом отделе бугай один. прямо-таки героических пропорций: 2 м в высоту и все полтора в ширину. Позывной кореец. Задумчиво шевельнув бровями, Григорий припомнил нужного экспедитора. Эларион Пастухов, 23 года, на хорошем счету, скоро пойдет на повышение. Такому пастуху только зубов в пасти в Беловежской пуще.